Письма из Зэдельгема. Шато Зэдельгем, Нейрбеке, Западная Фландрия. 29 июня 1931. Сиг Смит. «Мне снилось, будто я стою в китайской лавке, от пола до высокого потолка, загроможденной полками с античным фарфором и так далее». Так что пошевели я хоть единой мышцей, несколько из них упали бы и разбились в дребезги. Именно это и случилось. Но вместо сокрушительного грохота раздался величественный аккорд, исполненный наполовину виолончелью, наполовину челестой до мажор, продлившийся четыре такта. Сбил запястьем с подставки вазу эпохи мин. Ми бемоль. Целая струнная фраза, великолепная, трансцендентная ангелами выплаканная. Теперь уже преднамеренно, ради следующей ноты, разбил статуэтку быка, потом молошницу, потом дитя Сатурна, воздух наполнила шрапнель, а мою голову божественные гармонии. Ах, что за музыка! Мельком видел, как отец, поблескивая пером, подсчитывает стоимость разбитых предметов, но должен был поддерживать рождение музыки. Знал, что стал бы величайшим композитором столетия, если бы только сумел сделать эту музыку своей. Жуткий смеющийся кавалер, которого я швырнул в стену, запустил колоссальную группу ударных. «Смеющийся кавалер. Портрет офицера», написанная в 1624 году картина голландского художника Франца Хальса. 1581-1666. Проснулся у себя в номере, в Западном империале, когда сборщики Тэма Брюера почти уже вышибали мою дверь, и в коридоре чувствовалось великое волнение. Даже не подождали, пока я побреюсь, дух захватывает от вульгарности этих негодяев. Не имел другого выбора, кроме как быстро удалиться через окно ванной пока привлеченный грохотом управляющий не обнаружил, что джентльмен из номера 237 не располагает средствами для выравнивания своего возросшего ныне баланса. С прискорбием извещаю, что побег без сучка, без задоринки не удался. Водосточная труба вырвалась из своего крепежа шумом терзаемой скрипки, и твой старый приятель повалился вниз, вниз, вниз. Правая ягодица сплошной чертов синяк. «Маленькое чудо — это то, что я не раздробил себе позвоночника и не был насажен на штыри ограды. Так что мотай на ус, Сиг Смит. Будучи неплатежеспособным, пакуйся минимально и пользуйся чемоданом достаточно прочным, чтобы его можно было сбросить на лондонскую мостовую из окна второго или третьего этажа. Настаивай на том, чтобы номер в отеле был не выше. Спрятавшись в чайной, укрытый в закопченном уголке вокзала Виктория, пытался записать музыку из китайской лавки сновидений и не смог продвинуться дальше жалкой пары строк. Надо было бы отправиться в лапы Тэма Брюера только затем чтобы заполучить эту музыку обратно. Настроение мерзкое. Вокруг сплошь трудяги с плохими зубами, попугайскими голосами и ничем необоснованным оптимизмом. Как же отрезвляет мысль о том, что одна только проклятая ночь игры в Бакара может так необратимо изменить твое социальное положение. У этих магазинных рабочих, таксистов и торговцев куда больше полукрон и трех пенсовиков, припрятанных в их прокисших дешевых матрасах, чем у меня, сына духовного имя-река. Вид на аллею, подавленные жизнью песцы, мечущиеся, как тридцать вторые, в бетховенском «Аллегро». Боюсь их? Нет. Боюсь стать одним из них. Какой прок от образования, воспитания и таланта, если у тебя нет даже ночного горшка? Все еще не могу в это поверить. Я воспитанник колледжа Кая, балансирующий на грани нищеты. В приличные отели меня теперь не пускают, чтобы я не испачкал их вестибюлей. В неприличных отелях требуют наличных. Меня не подпускают ни к одному респектабельному и горному столу по эту сторону перенеев. В общем, я суммировал свои возможности. Первое. Тратить ничтожные деньги на грязную комнатку в меблерашке, выпрашивать по нескольку геней у дядюшки Сесила Лимитед, обучать жеманных миссочек гаммам о желчных старых дев технике, ну и ладно. Если бы я мог изображать любезность перед остолопами, я бы по-прежнему подтирал задницу профессора Маккероса наряду с бывшими своими соучениками. — Нет, прежде чем ты это скажешь, я не могу прибежать обратно к папику с еще одним «кридекер» — криком души. Кивать любому ядовитому словцу, которое он отпустит в мой адрес, Да лучше уж спрыгнуть с моста в Атерло, испытав унижение от матушки Тензы. Я серьезно. Второе. Охотиться на людей, иская, умасливать их, и тем добиваться приглашения остаться с ними на лето. Проблематично по той же причине, что и первое. Как долго смогу я утаивать свой голодающий бумажник? Как долго смогу отводить от себя их жалость, их когти? Третье наведываться к букмекерам. Но что, если я проиграю? Тебя, Сиксмит, так и подмывает напомнить, что я сам навлек на себя все это. Но стряхни с плечи эту буржуазную шелуху и останься со мной чуть дольше. Поверх запруженной народом платформы донесся голос кондуктора, дескать, поезд до Дувра на корабль в о задерживается на 30 минут. Этот кондуктор был моим крупье, приглашающий меня либо удвоить ставку, либо прекратить игру. Стоит только замереть, заткнуться и вслушаться. Как на тебе, пожалуйста, мир сам отсеет тебе нужную идею, особенно на закопченном лондонском вокзале. Залпом допил свой отдающий мылом чай и направился через вестибюль к билетным кассам. Обратный билет в ост был слишком дорог. Настолько ужасным стало мое положение, так что пришлось обойтись билетом в одну сторону. Уселся в свой вагон, как только свисток локомотива выпустил рой флейтовых фурий, сразу же и тронулись. Теперь раскрою свой план, внушенный статейкой в «Таймс» и долгими пьяными грезами в номере «Савоя». На задворках Бельгии южнее Брюгге Живет отшельником английский композитор по имени Вивиан Эйрс. Ты, будучи музыкальным недотепой, не мог о нем слышать, но он — один из великих. Единственный британец своего поколения, отвергнувший помпезность, пышность, невежественность и обаяние. Из-за болезни он наполовину слепый, едва в состоянии держать перо. Не написал ничего нового с начала двадцатых. Но вот отзыве его в светском «Магнификате», исполненном на той неделе в Сент-Мартин-Холле, говорится о полном ящике неоконченных произведений. Мой сон наяву был о том, чтобы отправиться в Бельгию, убедить Вивиана Эйрса, что ему необходимо нанять меня в качестве секретаря, принять его предложение меня обучать, пробиться сквозь музыкальную твердь завоевать славу и состояние с размерным моим дарованием и вынудить папика признать, что да, сын, которого он лишил наследства, это тот самый Роберт Фробишер, величайший британский композитор своего времени. А почему нет? Ничего лучше не пришло в голову. Ты, Сикс Мит, ворчишь, я знаю, качаешь головой, но ты же улыбаешься, за что я тебя и люблю. Не отмечена никакими событиями поездка к Ла-Маншу, зловредные пригороды, докучная сельская местность — унавоженный суссекс, набитый большевиками дур, подлинный ужас, прославленные поэтами утесы, столь же романтичные, как моя задница и сходного оттенка. Обменял в порту последние шиллинги на франки и получил каюту на борту Кентской королевы, ржавой посудины, достаточно старой на вид, чтобы принимать участие в крымской кампании. Разошелся во мнении с молодым стюардом, но с картошкой что его бургундская униформа и неубедительная бороденка заслуживают чаевых. Тот окинул презрительным взглядом мой чемодан и папку для бумаг. Умно с вашей стороны, сэр, путешествовать налегке. И предоставил мне копаться во всем дерьме самому, что мне очень подходит. Обед состоял из резинового цыпленка, рыхлой картошки и ублюдочного кларета. Компанию за столом мне составил мистер Виктор Брайант, Посудный лордик из Шеффилда. малейшей музыкальной жилки. Большую часть времени распространялся о ложках, ошибочно принял мою вежливость за интерес и, не сходя с места, предложил мне работу в своем отделе продаж. Можешь ты в это поверить. Поблагодарил его, стараясь не рассмеяться, и признался, что скорее проглочу любую столовую утварь, чем когда-либо стану ею торговать. Три мощных гудка туманного сигнала, двигатели изменили тембр, Я почувствовал, что корабль отчаливает, и вышел на палубу посмотреть, как Альбион исчезает в пронизанной моросью тьме. Пути обратно теперь нет. Последствия того, что я сделал, наконец осознаны в полной мере. Р.В.У. дирижировал оркестром воображения, исполнявшим морскую симфонию. «Плыви вперед и правь лишь на глубины душа» что дерзновенно отважно с тобою я, а ты со мной пребудешь. Имеется в виду цикл песен «Морская симфония» 1910 британского композитора Ральфа Воина Уильямса 1872-1958, написанная на стихи Уолта Уитмена 1819-1892. Цитируется заключительная часть хоральной симфонии — «Путешествие более чем в Индию», основанное на последней части Уитминовской поэмы «Путешествие в Индию». Не очень-то ценю эту вещь, но замысел неплох. Ветер Северного моря бросал меня в дрожь, брызги вылизывались с ног до головы. Лоснящиеся черные воды призывали в них броситься. Отмахнулся. Улегся рано. Листал контрапункты Нойеса. Прислушивался к отдалённой меди-моторного отсека и набрасывал повторяющийся пассаж для тромбона, основанный на корабельном ритме. Но это был сплошной мусор. А потом угадай-ка, кто постучался ко мне в дверь. — Стюарт! — С картофельным носом, у которого окончилась смена. Дал ему нечто большее, чем чаевые. Неадонис костлявый но для своего положения довольно изобретательный. Потом выставил его и уснул мертвым сном. Какая-то часть меня хотела, чтобы путешествие никогда не окончилось. Но оно-таки окончилось. Кенская королева скользнула в раскрытую над грязными водами кривозубую сестру-двойняшку Дувра Остенде, даму сомнительных добродетелей, ранним... Ранним утром, когда европейский храб перекатывался глубоко ниже басовых труб, увидел первых своих аборигенов-бельгийцев, перетаскивающих упаковочные клетки, спорящих и даже думающих по-фламандски, по-голландски, не знаю. Быстрехонько упаковал чемодан, боясь, что корабль может отправиться обратно в Англию, а я все еще буду на борту, точнее, боясь, что позволю такому случиться. Ухватил кое-что из фруктовой чаши камбуза первого класса и рванул по сходням, прежде чем меня задержал какой-нибудь в форме, украшенной галунами. Ступил на континентальный Макадам и спросил у таможника, где найти вокзал. Макадам — щебёночное покрытие. Он указал на стонущий трамвай, набитый плохо питающимися женщинами, рахитом и нищетой. Предпочел добираться на своих двоих. Моросит там или не моросит. Остенде. Сплошь оттенки крахмально-серого и грязно-коричневого. Признаюсь, подумал, что Бельгия слишком тупая страна, чтобы в нее спешить. Купил билет до Брюгге и вскарабкался на следующий поезд. Там нет платформ, можешь поверить. Ветхий, совершенно пустой поезд. Перебрался в другое купе, потому что в моем стоял неприятный запах, но везде смердел одинаково. Чтобы очистить воздух, курил сигареты, выпрошенные у Виктора брайента В свисток станционный смотритель дунул вовремя, а локомотив, прежде чем тяжело двинуться, весь напрягся, словно подагрик «Проктор» на горшке. «Проктор» — надзиратель в Кембридже и Оксфорде. Вскоре довольно быстрой старческой походкой он стал пробираться через туманный ландшафт, состоящий из заброшенных дамб и изуродованного кустарника. Если мой план принесет плоды, то ты, Сиксмит, сможешь очень скоро приехать в Брюгге. Когда соберешься, пребывай в этот гносиенский час в шесть утра. Гносиенский от трех гносиен. 1893. Сочинение французского композитора Эрика Сати. 1866-1925. Затеряйте среди рахетичных улочек города, слепых каналов, кованых железных ворот, пустынных дворов. Могу я продолжать? Что ж, спасибо. Среди хитрых готических черепах крыш, похожих на арарат, поросших кустарником кирпичных шпилей, средневековых выступов, белья, свисающего из окон, притягивающих взглядов водоворотов, скованных булыжником, заводных принцев и покрытых щербинками принцесс, отбивающих часы темно-коричневых голубей и трех-четырех комплектов из восьми колоколов. Некоторые сдержаны, а некоторые искрятся весельем. Аромат свежего хлеба привел меня в булочную, где изуродованная женщина без носа продала мне дюжну рогаликов. Хотел обойтись одним, но подумал, что у нее и без того хватает проблем. Погромыхивая, из дымки показалась повозка старьевщика, и беззубый возщик дружелюбно ко мне обратился. Но я в ответ мог сказать только «Excusez moi», «Жене парль по-фламан!» Простите, я не говорю по-фламански. Что заставило его расхохотаться, как короля гоблинов? Дал ему рогалик. Грязная его лапа была точно клешня, покрытая паршой. В бедном районе, где переулки провоняли миазмами, дети помогали матерям качать насосы, наполняя разбитые кувшины коричневатой водой. В конце концов возбуждение, совсем меня измотав, улеглось, Чтобы слегка передохнуть, уселся на ступеньке умирающей ветряной мельницы, укутался сыростью и уснул. Далее какая-то ведьма расталкивала меня рукоятью метлы, хриплой вереща. Что-то вроде «Ты что, умер, что ли?» Но здесь меня не цитируй. Голубое небо, теплое солнце и ни струйки тумана на виду. Воскресший я предложил ей рогалик, Часто моргая. Она приняла его недоверчиво, сунула в фартук на потом и снова принялась мести, вормоча какие-то древние прибаутки. Полагаю, мне повезло, что меня не ограбили. Еще один рогалик разделил с пятью тысячами голубей, что вызвало зависть у нищего, так что один пришлось дать ему. Прошел обратно по пути, которым мог туда явиться. В некоем странном пятиугольном окне пышная, как бы кремовая дева расставляла букет цветов в вазе граненого стекла. Девушки чаруют по-другому. Попробуй их как-нибудь. Постучал в окно, спросил по-французски, не спасет ли она мне жизнь, в меня влюбившись. Помотала головой, но улыбка была довольной. Спросил, где могу найти полицейский участок. Она указала на другую сторону перекрестка. Своего брата-музыканта можно вычислить где угодно, даже среди полицейских. С безумными глазами, непокорными вихрами, либо кожа до кости, либо добродушно дородный Этот франкофон, играющий на английском рожке и состоящий в местном оперном обществе, инспектор слышал о Вивиане Эйрсе и любезно нарисовал мне карту до Эйрбеке. За эти сведения заплатил ему два рогалика. Он спросил, привез ли я с собой свой английский автомобиль. Его сын без ума от Остинов сказал, что автомобиля у меня нет. Это его встревожило. Как же я доберусь до Нейрбека? Туда не ходит автобус. Нет железнодорожной ветки. А двадцать пять миль — это черт знает, что за прогулка. Спросил у полисмена, не могу ли я на неопределенное время одолжить у него какой-нибудь велосипед, Сказал мне, что тот в высшей степени разболтан. Заверил его, что я и сам в высшей степени разболтан, и вкратце изложил свою миссию у Эйрса, у известнейшего приемного сына Бельгии. Их должно быть так мало, что это даже могло быть правдой. Служащего европейской музыки Повторил свою просьбу. Иной раз неправдоподобная правда служит человеку лучше, чем правдоподобная выдумка. Честный сержант отвел меня на склад всякой всячины, где потерянные вещи несколько месяцев ожидали своих правомочных владельцев, прежде чем оказаться на черном рынке. Но первым делом ему хотелось узнать мое мнение о своем баритоне. Выдал мне взрыв из паяцов. «Играть! Наряжайся!» хм, довольно приятный голос на нижних регистрах. Но ему надо работать над дыханием а его вибрато дрожит, как закулисный имитатор грома. Дал ему несколько музыкальных советов. Получил во временное пользование Энфилд, викторианских времен, плюс веревку, чтобы надежно приторочить чемодан и папку к седлу и заднему крылу. Он пожелал мне счастливого пути и хорошей погоды. Адриан никогда не совершал марш вдоль дороги, по которой я ехал на велосипеде из Брюгге, слишком далеко внутрь гунтской территории но я, тем не менее, ощущал близость к брату в силу того, что дышал тем же воздухом той же земли. Адриан, 76-138 годы. Римский император, создавший на границах империи систему оборонительных валов. Долина плоска, как фены, но выглядит плохо. Фены... Низменная Приморская область Восточной Англии. По пути я подкреплялся оставшимися хлебцами и останавливался у бедных коттеджей, спрашивая чашку воды. Никто не говорил много, но никто и не говорил нет. Из-за встречного ветра и постоянно соскальзывавшей цепи уже едва ли не вечерело, когда я, наконец, добрался до Нейрбеке, деревни, где живет Эйрс. Молчаливый кузнец показал мне, как добраться до шато Зедельгем, дополнив мою карту при помощи карандашного огрызка, тропа с растущими посредине колокольчиками и льнянками провела меня мимо заброшенного жилого дома к некогда величавой аллее, обсаженной итальянскими тополями почтенного возраста. Зедельгем внушительнее нашего дома приходского священника, и западное крыло его украшают несколько осыпающихся башенок, Но он не идет ни в какое сравнение с Одли-Эндом или загородной резиденцией Кэпэнтенча. На низком холме, увенчанном потерпевшим крушение буком, углядел горцевавшую на лошади девушку. Прошел мимо садовника, рассыпавшего сажу, борясь против слизняков в огороде. Во дворе перед домом мускулистый лакей чистил плосконосый коули. Увидев мое приближение, он поднялся и стал ждать. На террасе, устроенной в углу, Этого фриза под пенистой глицинией слушал радио радиочеловек в кресле-каталке. каталки Эйрс», — предположил я. Легкая часть моего сна наяву закончилась. Прислонив велосипед к стене, сказал Лакею, что у меня дело к его хозяину. Он был достаточно вежлив, провел меня к террасе Эйрса и по-немецки объявил о моем прибытии. Эйрс казался не более, чем пустым стручком, словно болезнь высосала из него все соки. Но я остановился и преклонил колено посреди усыпанной золой тропы, как сэр Персиваль перед королем Артуром. Увертюра наш проходила примерно так. — Добрый день, мистер Эйрс. — Кто, черт возьми, вы такой? — Это великая честь. Я сказал, кто, черт возьми, вы такой? — Роберт Фробишер, сэр. — Из Сефрон Уолдена. — Являюсь то есть был, учеником сэра Тревора Маккереса в колледже Кая и проделал весь путь из Лондона, чтобы... — Весь путь из Лондона на велосипеде? — Нет. Велосипед я одолжил у одного полицейского в Брюгге. — В самом деле, он задумчиво помедлил. — Занял, должно быть, не один час. — Дело любви, сэр. Как у паломников, которые на коленях лезут в гору. — Что еще за вздор? Я хотел доказать, что я серьезный соискатель. — Серьезный соискатель чего? — Место вашего секретаря. — Вы сумасшедший? — Этот вопрос на деле всегда замысловатее, чем кажется. В этом я сомневаюсь. Слушайте, я не давал объявлений. Что мне требуется, секретарь? — Знаю, сэр. Но вам он нужен. Пусть даже вы об этом еще не знаете. — В тайм списали что вы не можете сочинять новых произведений из-за болезней. Я не могу допустить, чтобы ваша музыка была потеряна. Она слишком, слишком драгоценна. Поэтому я здесь, чтобы предложить вам свои услуги. Что ж, по крайней мере, с порога он меня не выставил. — Как вы сказали, вас зовут? — Я назвался. — Одна из мимолетных звездочек Маккероса, так что ли? — Откровенно говоря, сэр, он меня ненавидит. Как-то узнал уже на собственной шкуре. Я, когда постараюсь, могу быть весьма интригующим. Ненавидит? Вас? Как такое может быть? В журнале колледжи я назвал его шестой концерт для флейты рабским подражанием самым цветистым местам у неполовозрелого Сен-Санса. Он воспринял это чересчур лично. Сен-Санс, Камиль, 1835-1921 год французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик, автор симфонической поэмы «Пляска смерти» 1874, оперы «Самсон и Далила» 1876, инструментальной фантазии «Карнавал животных» 1886 и других. «Вы написали этакое а макерсе эльс дышал с присвистом, словно ему пилили ребра. «Конечно, он воспринял это лично!» Продолжение будет кратким. Лакей проводил меня в гостиную, украшенную цветами из тончайшего фарфора, скучной мешанины овец и копен пшеницы, а также посредственным голландским пейзажем. Эйрс послал за своей женой миссис Ван Утрив де Кроммелинг. Она сохранила свое собственное имя. А с таким именем кто может ее в чем-нибудь винить? Хозяйка дома с холодной вежливостью расспрашивал меня о моем происхождении, и биографии. Отвечал правдиво хотя завалировал свое изгнание из колледжа Кая некой туманной болезнью. О нынешних своих финансовых трудностях не обмолвился ни словом. Чем отчаяний случай, тем охотнее дают. В достаточной мере их очаровал. Договорились, что я, по крайней мере, смогу переночевать в Зедельгеме. Утром Эйрс испытает мои музыкальные способности и что-то решит касательно моего предложения. За обедом, однако, эрс не появился. Моё прибытие совпало с началом его регулярной дважды в месяц — мигрени, которая не даёт ему покидать его комнаты день или два. Моё прослушивание было отложено до того времени, пока ему не станет лучше, так что судьба моя по-прежнему пребывала в неустойчивом равновесии. Что до кредита, то «Портер» и «Лобстер» по-американски не уступали ничему, что было в «Империале». Разговорил свою хозяйку. «Думаю, ей польстило, как много я знаю» о ее выдающемся муже, и она ощутила мою подлинную любовь к музыке. Ах да, за столом с нами была и дочь Эйрса, та юная наездница, которую я мельком видел раньше. Мадемуазель Эйрс, увлекающаяся верховой ездой создания семнадцати лет от роду, со вздернутым, как у мамы, носиком. За весь вечер не смог добиться от нее ни единого цивильного слова. Уж не узрела ли она во мне ловкого английского «нахлебника», Охотника за удачей, появившегося здесь, чтобы завлечь ее, болезненного отца, в великолепное бабье лето, куда ей нет ходу и где ее никто не ждет. Люди слишком сложны. Уже за полночь Весь шато спит. Да и мне пора. Искренне твой, Р.Ф.